Ребята визжат, качели скрипят, оркестр играет, затейники вру-пу А ты вот сиди тут и ничего не попишешь, такая работа. Тут оба сразу посерьезнели и начали расспрашивать Корнилова о раскопках. Потом про музей, потом про золото. Затем, смотря и к слову, очень складно рассказал об одном огромном кладе, зарытом запорожцами лет триста назад возле его родного города. Но жив еще один казачий есаул, — сказал он. Вот этот, говорят, точно знает, где зарыт клад. Сын его на коленях умолял открыть место, но старик притворился чокнутым, и все. И наш классный руководитель тоже чуть не помешался на этом кладе, соберет нас бывало и начнет. Триста пудов валюты, и вы сочтите, ребята, сколько бы это тракторов и локомотивов и каждый год нас таскал землю рыть. Рыли мы, рыли, и ничего, кроме старой шашки, не нашли. Но старик упорный был, фанатик, все равно, говорит, не уйдет. Загоню я его. Тем учреждениям рассылал письма под копирку. Из школы все уйдут, а он сидит в канцелярии и печатает. — Ну уж это правда того, — сказал тот в шелковой майке. — Вроде бы. Но под конец совсем рехнулся.